Глава 55. Ласка немного покривила душой, когда обещала Гвоздьёву, что оставшаяся на ковчеге часть команды спустится на Надежду на истребителях. Слишком уж ценен был этот военный ресурс, чтобы его так бездарно разбазаривать. Как только Гвоздь, развернувшись на пятках, протерев мягкое пластиковое покрытие пола до металла, покинул мостик, девушка связалась с пилотами. «Парни, говорю без прикрас, наше дело дрянь. Ковчег получит ход не раньше, чем через полчаса. Существует опасность уничтожения корабля, и я объявила общую эвакуацию. На борту остается только боевая смена и техники, пытающиеся реанимировать нашу энергосистему. Нам надо прикрыть челноки, высаживающиеся на планету от канонерок. И вообще, устроить Крисом тридцатиминутную минутную развлекуху, да такую, чтобы они о существовании ковчега забыли». «После чего Ковчег дает залп по флагману. Дальше, если нам удастся запустить хоть один реактор, мы продолжаем бой. Если нет, то я даю команду на отступление. Вам надо будет посадить машины на надежду. К этому времени Звездный Маршал подыщет им какое-нибудь укрытие». Как и ожидала Ласка. Никто из пилотов не спросил, а почему бы им, собственно, тоже не смотаться на планету. Напротив, эти забияки вылетали из ангара, как в очередь за модами сотого уровня. Когда все могущие летать машины выстроились перед ковчегом, ласка чуть не пустила слезу. Причем отнюдь не слезу умиления. В строю не было ни одного целого истребителя. Девять сильно покалеченных боями бульдогов и три потрёпанных мародера с разношерстным оружием на подвесках. Все способные помочь в ремонте реакторов техники с полетной палубы были отозваны, и пилотам пришлось чуть ли не собственноручно готовить к вылету свои машины. «Прожарки кораллов и устриц готовы, капитан!» – доложил командир крыла Ласки. Девушка с трудом вспомнила его лицо. Со старым командиром летунов она была в приятельских отношениях, но он погиб в предыдущем вылете. «Сейчас главное – отвлечь на себя и связать боем Крисов в момент старта эвакуационных шаттлов. Андрей, через сколько вы будете готовы?» «Погодите!» – влез в разговор по личному каналу Рома. «Ласка, отзови Клима, немедленно!» «Ничего вдруг?» У Ласки и так не сказать, чтобы истребителей было девать некуда. И отзыв одного из них мог сильно ударить по боеспособности крыла в целом. «Мы не завершили цикл исследований его уникальной способности. Шанс, что он погибнет, высок и...» «Рома! У всех, находящихся сейчас на ковчеге, этот шанс высок! Мы как бы все одной ногой в могиле. Я даже не уверен, сможете ли вы на надежде выжить?» «Ты пойми, какую Клим представляет ценность!» Рома не унимался. «Может быть, даже не меньшую, чем навигационные установки Крисов, а то и большую. Если мы сможем побороть заложенную в модах уровневую систему, то...» «Так, все! Сейчас только подробных лекций не хватало. Отправляю Клима с вами!» Ласка переключилась на общий канал. «Акимов, я меняю тебе задачу. Летишь с черноками, прикрываешь высадку с воздуха». но в голосе Клима заскользила обида. «Не нокой!» Ты в курсе, какую ценность представляет из себя навигатор кораллов? Расшифруем и данные из них, и... Тьфу, черт! Сама на лекции переключилась. Короче, приказ. Сопроводить шаты до поверхности и в клочки разнести любого хорона, который хоть усик из щели покажет. Ласка полностью перевернула ситуацию, заставив Клима думать, что он выполняет самую важную миссию на свете. Он ее исполнять с двойным рвением будет, и совесть его потом не сгрызет за то, что когда его боевые товарищи погибали, Он на надежде отсиживался. «Понял, сделаю. А потом к вам можно будет вернуться. Потом будешь ожидать дальнейших инструкций», ответила Ласка, сомневаясь, что молодому пилоту будет к кому возвращаться. Клим покинул строй и подлетел к туннелю ангара. «Андрей?» «Люди на челноках набились, как сельди в бочку. Часть оборудования не влезла. Попробуем вернуться вторым заходом, если ковчег уцелеет». «Вы стартовать готовы?» Перебила его ласка, уставшая от мрачных прогнозов. «Да!» «Давай отсчет!» «Новый портал! Открыт новый портал!» Заголосил тактик. «Андрей, стартуйте немедленно!» Повысив голос, перекрыла его ласка. «Только вместе с тобой! Вы новых врагов не вывезете!» Гвоздев тоже услышал сообщение об открытии нового портала. «Если против двух эскадр у ковчега была хоть какая-то вероятность продержаться некоторое время...» то с увеличением числа противников его жертва становилась бессмысленной. спасая людей! Хоть пару минут, до да выиграем!» Не желая спорить с Гвоздевым, Ласка отключила канал связи и спросила у тактика. «Данные по новым целям есть?» «Сканеры еще барахлят. Точное опознание невозможно. Цели множественные, количество пока не могу назвать». «Может, мне в строй вернуться?» Объявился в эфире Клим. «А ну, брысь к челнокам!» «Все такие самостоятельные, что с ума сойти с вами можно!» «Цели очень скоростные!» Продолжил выдавать информацию тактик. «По характеристикам похожи на земные эсминцы. И десяток из них направляются прямо к надежде». До этого момента поединок проходил в рамках тяжелого веса. Неповоротливые противники медленно передвигались и неспешно отвешивали друг другу крепкие затрещины. С появлением шустрых кораблей рисунок боя изменился. Фатальную для ковчега сторону.